Мы с вами находимся на небольшой площади перед церковью Святого Климента. Этот уголок Москвы, с одной стороны, очень европейский и напоминает Рим с его барочными храмами и непременными площадями перед ними. С другой стороны, он типично русский. Небольшой переулок сплошь занят торговцами и напоминает арбатскую суету. Отрезок улицы от начала Пятницкой у Москвы-реки до Климентовского переулка раньше назывался «Улицей Ленивкой». Имя это дано было по названию «Ленивского торжка» или «Торга на крестце», остатки которого вы можете до сих пор наблюдать в переулке. Еще этот перекресток иногда назывался «Проща», то есть место прощания, расставания, околица. Огромная церковь святого Климента – сооружение довольно загадочное. Ни один историк архитектуры не скажет вам достоверно, кто был автором этого проекта. То ли иностранец, то ли русский, то ли это была постройка известного архитектора, то ли единичная постройка не сложившегося гения. Ясно только, что подобная церковь, во-первых, чрезвычайно красива, и это заметно даже несмотря на ее довольно запущенный вид, во-вторых, для России совсем не характерна. Перед вами воплощение барочной западноевропейской традиции. Тот, кто хорошо знаком с петербургской архитектурой, скажет, что здесь наверняка приложил руку великий Растрелли, особенно если мысленно окрасить храм в бирюзово-золотисто-белую гамму. Это сходство с европейской, еще точнее с итальянской архитектурой заставляет многих приписывать постройку другому придворному архитектору Елизаветы Петровны Пьетре Трезине. Версия тем более вероятна, что Трезини участвовал в строительстве пятиглавых соборов Петербурга, князь Владимирского собора и собора в Невской лавре. Итальянец по происхождению Пьетро Трезини был племянником Доминика Трезини, одного из первых архитекторов, приглашенных в Россию Петром I. Подсказкой в пользу того, что заказ исходил от Елизаветы Петровны, служит посвящение собора. Императрица пришла к власти в результате удачного дворцового переворота 25 ноября 1741 года. А память святого Климента празднуют как раз 25 ноября. Правда, есть и вторая версия. Храм построен учеником гениального расстрелля Алексеем Петровичем Евлашевым. Святой Климент, в честь которого освящен главный престол храма, жил в первом веке нашей эры. Он был автором послания к коринфянам и четвертым по счету римским папой, которые тогда еще назывались римскими епископами. Первым папой или епископом был сам апостол Петр, учеником которого и являлся святой Климент. Немного странно, что православный храм воздвигнут в честь католического первосвященника, но вспомним, что разделение православной и католической церквей произошло только в 1054 году. Поэтому Климент по праву принадлежит им обеим. Хотя, возможно, имя Папы и прохладные отношения между русской православной и католической церквами не способствуют возрождению Величественного Храма.